Событие 20. Козьма Шустов сидел на лавке в тёмной горнице с низким потолком и крепко думал. 5 минут назад у него закончился разговор с Петром Дмитриевичем Пожарским. Странный княжич, ой, странный! Словно кто вселился в тринадцатилетнего отрока, и этот кто-то не дьявол, скорее уж ангел или кто из святых, только не святых мучеников. А таких святых, как благоверный князь Александр Невский. Он не творил добро просто потому, что добрый. Он наказывал зло и заботился о тех, кто рядом с ним с этим злом борется. Боярыч предложил Козьме переговорить со стрельцами о том, чтобы все их два десятка переселились из Москвы сюда, в Вершилово. Пожарский обещал составить к царю и отцу грамотку о том, чтобы государь оставил с ним стрельцов на 5 лет. Предложение же было заманчивым. Княжец обещал всем выдать по 10 рублей на обзаведение и по 10 же рублей в год жалованья. Кроме того, каждому будет раз в год пошита летняя и зимняя одежда единого образца. Всем оставалось в пользование мушкет шпанский или ашский, конь дестрия. Каждому стрельцу Пётр построит избу и даст по 5 четвертей землицы. Детей будут учить в школе при церкви. Если кто захочет заниматься другим промыслом, гончарным там или портняжным или каким другим, то княжец только приветствует и даст денег на приобретение всего необходимого для данного ремесла. Насчёт денег Козьма не беспокоился. Он знал примерно, сколько досталось пожарскому в наследство от медведя и Ивана Сокола. Днижище там были немалые. Ещё Пётр отдельно оговорил, что по 4 часа в день они все должны изучать у него княжича казацкие ухватки, а уляха пана Яныка сабельный бой. А каждый понедельник будут проводиться стрельбы из мушкетов для тренировки меткости и скорости стрельбы, и на это будут им выданы порох и пули. Раз в неделю, по вторникам, у них будет бег на 10 верст, а затем отжимание и подтягивание по полчаса. Предложение было заманчивое. Козьма на живом примере видел, что может сделать обученный ухватком воин. Разве он поверил бы всего месяц назад, если бы кто-то рассказал ему о том, что два десятка стрельцов и один отрок смогут, не потеряв ни одного своего, уничтожить в бою дюжину десятков гораздо более опытных воинов. Тут Козьма себя не обманывал. Любой казак был подготовлен лучше, чем стрелец его десятка. Казаки всю жизнь воевали, а стрельцы или город патрулировали, или на стенах мёрзли. Хорошо хоть стрелять их иногда учили. А ещё видел Шустов, как пожарски относится к своим стрельцам. Вчера налетел из Нижнего Новгорода воевода князь Василий Матвеевич Бутурлин. Он выстроил стрельцов и с ходу стал кричать на них и всякими поносными словами поносить. Те же, считая себя героями, вон, две какие разбойничьи шайки истребили, стояли и только глазами хлопали. Тут к ним и подошёл княжич. Здрав будь, Василий Матвеевич, Пётр ему в пояс поклонился. А ты отрок, и будешь сыном Дмитрия Михайловича Пожарского, князь мотнул головой, и непонятно было, то ли это поклон, то ли он дух просто перевёл. Я, воевода, В чём же вина этих стрельцов, что ты на них кричишь и всячески поносишь? А не твоего это ума дело, княжич. Князь, у тебя много врагов в Москве: и Колычёвы, и Милославские, и Голицыны. Неужели ты хочешь, чтобы твоими врагами стали ещё и Пожарские с Романовыми? Зачем тебе это надо? Я как раз грамотки государю и отцу сейчас составляю. Хочу написать, что рождением воеводы в Нижегородской губернии спокойствие и благолепие, или мне надо написать, что на всём Владимирском тракте на меня нападали тати да разбойники, кое их развелось по нерождению некоторых царёвых слуг великое множество, и что те тати чуть меня жизни не лишили. Пётр говорил очень медленно и с радушной улыбкой на губах. Десятник слушал эту перепалку и смотрел на Бутурлина. В одно мгновение из красного, распалённого своим же криком грозного воеводы, тот превратился в бледного, с выпученными глазами, ребового мужика, побитого хозяином за нерождение. Княжич закончил говорить и спокойно смотрел в глаза воеводе. Были они примерно одного роста, и княжич даже специально подошёл поближе. чтобы взгляд этот был в упор, и воевода не выдержал игры в гляделки. Он упал на колени и заскулил. Прости меня, глупого Пётр Дмитрич, язык себе вырву, без гордыни попутал. Князь склонил голову. Ну что ты, Василий Матвеевич, встань немедленно. Эти стрельцы мне жизнь спасали и не раз, потому и вступился за них. Может на них какая вина есть? Ты мне скажи, и разберем вместе. Пенял я им, что не привезли они живым атамана казацкого, вора Ивашку-сокола, для отправки в Москву на суд и казнь прилюдную. Все еще оправдывающимся голосом произнес Бутурлин. Ну вот и выяснилось все. Был разбойник Ивашка, сильно ранен при пленении. Не пережил бы он дальней дороги, при мне и помер. Я же тело его приказал сжечь, Так как недостоин он христианского погребения, пожарский продолжал стоять прямо напротив князя вплотную и чтобы тот не отошёл, придерживал его за рукав. Правильно ты поступил, Пётр Дмитриевич. Разумен я смотрю, ты не по годам весь в батюшку. Многие ему заступнику земли русской лета. Пройдём же, боярин, в мою избёнку. Выпьешь чарку мёда с дороги. И поговорим там без глаз посторонних, предложил Пётр. Воевода согласно закивал, о чём разговаривали пожарский с бутурлиным, Казьма не слышал. Но только вышел через час князь Василий Матвеевич, сияющий, как начищенный пятак. В руке же держал красивый золотой кубок, из украшенный камнями.